Глен Чарльз Кук. Хроники черного отряда. Книги Севера. Книга вторая. Тени сгущаются. Дэвиду Джи Хартвеллу, без которого не было бы ни меча, ни империи ужаса, ни звездных рыбаков. Глава 1: Арча. Все мы рождаемся обреченными, как говорят мудрецы. Все мы сосем грудь смерти. Перед этой молчаливой монархиней склоняются все. Повелительница теней лишь пальцем шевельнет, И перышко кружа падет на землю. Нет никакой логики в ее песне. Достойные уходят молодыми. Негодяи процветают. Она королева властителей хаоса. Дыхание ее студит души. Мы нашли город, основанный когда-то ради поклонения ей и такой уже старый, что он забыл о своем предназначении. Мрачное величие его богини поблекло, забытое всеми, кроме осененных ее тенью. Но теперь Арче грозила более непосредственная опасность. Призрак прошлого пытался просочиться в настоящее сквозь стены замка, вознесшегося над городом. И потому черный отряд отправился туда, в тот странный город, лежащий за пределами границ империи госпожи. Правда, началось все это гораздо раньше. Мы тогда были еще далеко, и только двое наших старых друзей, да горстка людей, с которыми мы познакомимся позже, уже столкнулись с тенью нос к носу. Глава вторая На обочине дороги в Бирку Детские головенки, словно сурки, высунулись из травы. Дети глазели на приближающихся солдат. «Их не меньше тысячи!» — прошептал паренек. Колодне казалось, не будет конца. Пыль, поднятая ею, пеленой уходила вверх, застилая дальний холм. Скрип и лязг доспехов становились все громче. День выдался жаркий, дети все взмокли. Мысли их невольно устремлялись к речушке с тихой заводью, что журчало неподалеку. Но ребятишек послали наблюдать за дорогой. Ходили слухи, что госпожа решила подавить возрождающееся повстанческое движение в провинции Бирка. И вот ее солдаты уже здесь, все ближе и ближе. Суровые, грозные воины, ветераны... Судя по их возрасту, они вполне могли участвовать шесть лет назад в кровавом разгроме восстания, унесшем четверть миллиона жизней, в том числе и жизнь отца, наблюдавших за колонной детей. «Это они!» — выдохнул мульчуган. В голосе его звучал трепет, граничивший с восторгом. «Черный отряд! Откуда ты знаешь?» девочки внешний вид солдат явно ни о чем не говорил. Парень указал в сторону на всадника на кряжестом мощном коне. Голова у всадника отливала серебром. Осанка выдавала в нем человека, привыкшего повелевать. «Его зовут капитаном. Рядом с ним мелкий такой, черный весь. Это наверняка колдун по прозвищу «Одноглазый». Видала, какая у него шляпа? Ее ничем не спутаешь. А те двое за ними должно быть Ильмо и лейтенант. «Ух ты! А кто-нибудь из взятых тоже есть?» Девчушка приподнялась, чтобы было лучше видно. «Где эти знаменитые колдуны?» Девочка была младше. Мальчик в свои десять лет уже считал себя солдатом Белой Розы. Он дернул сестру за руку. «Дурочка!» Хочешь, чтобы они тебя заметили? А если заметят, что тут такого? Мальчуган усмехнулся. Глупая девчонка поверила утверждению дядюшки чиста, будто противник не трогает детей. Мальчик презирал своего дядюшку за трусость. Все мятежники, присягнувшие на верность Белой Розе, просто жалкие трусы. Они только прикидываются, будто борются с госпожой. Самое большее, на что они осмирились, это устроить засаду и схватить случайного курьера. Противнику, по крайней мере, не откажешь в мужестве. Дети увидели все, что должны были увидеть. Мальчонка тронул сестру за руку. Пошли! Они побежали, пригибаясь в траве к деревьям, росшим вдоль берега речки. К ногам их легла густая тень. Ребятишки подняли глаза и обомлели. Глядя сверху вниз, их рассматривали трое всадников. Мимо них и мышь не проскочила бы незамеченной. «Гоблин!» — ахнул мальчик. «К твоим услугам, мой юный друг!» — ухмыльнулся средний из троицы. Коротышка с лягушачьей физиономией. Принек отцепенел от ужаса, но соображение не потерял. «Беги!» — крикнул он. «Если хотя бы сестренке удастся удрать...» Гоблин махнул рукой, очертив в воздухе круг. Кончики пальцев его занялись бледно-розовым огнем. Он махнул еще раз, будто бросая что-то на землю. Мальчик упал, трепыхаясь в невидимой сети, как муха в паутине. Откуда-то издалека до него донесся плач сестренке. — Возьмем их с собой! — сказал Гоблин своим спутникам. — Они нам расскажут много чего интересного! — Глава 3. Арча. Железная лилия. Лилия стоит в цветочном переулке в центре Которна, самых злачных трущоб города Арчи. Привкус смерти здесь на языке у каждого, а жизнь человеческая ценится дешевле сытного обеда или возможности посидеть часок у теплого камелька. Фасад таверны накренился вправо. Она будто пытается притуриться к соседнему дому, подражая собственным хмельным посетителям. Заднюю стену перекосило в противоположную сторону. Голые боковые стенки изъедены проказой гнилых серых пятен. Окна заколочены обломками досок. Щели в них заткнуты тряпьем. На крыше гордо зияют прорехи, в которых воет кусачий ветер, когда он дует с валандерских гор. Там даже среди лета серебряным узором мерцают далекие ледники. Ветер с моря тоже не лучше. Он приносит с собой волглую стужу, пронизывающую до костей, гонит вдоль пристани стаи плавучих льдин. Поросшие лесом косматые лапы Воландерских гор тянутся к самому побережью, охватывая портовую реку с двух сторон и держа в ладонях город и пристань. Город тянется вдоль реки, карабкается вверх по обоим ее берегам. Достаток в Арче тоже карабкается вверх, подальше от реки. Обитатели Которна, когда им случается оторвать взгляд от своей нищеты, видят над собой дома богачей, надменно задравшие носы и глядящие друг на дружка через речку. Еще выше, венчая оба берега, стоят два замка. На южном берегу – черепичный замок, родовой бастион герцогов Арчи. Черепичник запущен до безобразия, как, впрочем, почти все строения в городе. Ниже по склону расположена священная средоточие Арчи – выгородка, под которой лежат катакомбы. Там, оберегаемые хранителями мертвых, спят вечным сном полсотни поколений, ожидая дня перехода. На северном берегу возвышается недостроенная крепость, называемая попросту Черным замком. Архитектура его чужда местным жителям. Неведомые чудища скалятся с его зубчатых башен. Змеи застывшим серпантином вьются по стенам. А сами стены без единого стыка изваяны из материала, похожего на обсидиан. И замок этот растет. Жители Арчи игнорируют и рост, и само существование замка. Они не желают знать, что там творится. Слишком редко позволяет им жестокая борьба за существование поднимать глаза в такую высь. Глава 4. Засада в бирке. Я вытащил семерку, открыл ее, скинул тройку — и уставился на своего одинокого туза. «С ним все ясно!» — пробурчал сидевший слева от меня ростовщик. «Опять мы продули!» Я с любопытством посмотрел на него. «С это ты взял?» Он взял карту, выругался, сбросил. «Рожа у тебя костоправ, когда те карта прет, становится как у жбурика, даже глаза!» Леденец взял карту, выругался и сбросил «пятерку». Он прав, Костоправ. Ты так не проницаем, что сразу все ясно. Давай, Масло. Масло пристально воззрелся на свои карты, потом на колоду, так будто надеялся вырвать победу из когтей поражения, и взял карту. Тьфу ты! Он скинул вытянутого короля. Я продемонстрировал им своего туза и сгреб выигрыш. Пока Масло собирал карты, леденец наблюдал из-за моего плеча за залом. Взгляд у него был жесткий и холодный. «Что там?» — спросил я его. «Наш хозяин явно пытается собраться с духом, размышляет, как бы половчее улизнуть и предупредить их». «Я обернулся. Мои товарищи тоже. Трактирщика и его клиента один за другим опустили глаза и съежились. Все, кроме высокого смуглого человека, сидевшего в одиночестве в тени возле камина» он подмигнул и поднял кружку приветствуя нас я нахмурился он улыбнулся в ответ масло раздал карты 193 заявил я леденец поморщился а пошел бы ты ктоправ сказал он беззлобно я считал партии они не хуже ходиков отмеряли время нашей жизни в братстве черного отряда После битвы при чарах я сыграл больше десяти тысяч партий. И одни только боги знают, сколько я их сыграл до того, как начал подсчет. «Думаешь, они учуяли опасность?» — спросил расставщик. Ожидание действовало ему на нервы. «Каким образом, интересно?» Леденец с особой тщательностью перекладывал карты, зажатые в руке. Верный признак. Что-то у него наклевывалось. Я снова сосчитал свои очки. 21. Наверняка продую, но лучший способ остановить его... Я выложил карты на стол. 21 Масло сплюнул. Сукин ты сын! Он бросил на стол свою взятку, почти выигрышную, если бы не король, давший в сумме 22 очка. У леденца оказалось три девятки, тус и тройка. Я усмехнулся и снова сгреб деньгу. «Выиграешь еще раз, мы проверим твои рукава!» — проворчал ростовщик. Я собрал карты и начал тасовать. У заднего входа скрипнули дверные петли. Все замерли, уставившись на кухонную дверь. За ней двигались какие-то фигуры. «Мадл! Где тебя черти носят?» Трактирщик бросил на леденца взгляд исполненной муки. Леденец погрозил ему пальцем. «Я здесь, Чист!» «Продолжаем играть», — шепнул мне леденец. Я начал сдавать карты. Из кухни вышел мужчина лет сорока. За ним еще несколько человек, все в пятнистой зеленой одежде с луками через плечо. «Они, должно быть, схватили ребятишек», — сказал Чист. «Не знаю как, но...» Он что-то уловил во взгляде Бадла. «В чем дело?» Однако Мадла мы запугали, будь здоров, он нас не выдал. По-прежнему, глядя в карты, я вытащил пружинную трубку. Мои товарищи тоже. Ростовщик взял карту и сбросил ее, двойку. Обычно мелкий он оставляет себе. Игра выдавала его взвинченное состояние. Леденец подхватил сброшенную карту и выложил на стол туза, двойку и тройку, скинув восьмерку. «Я же говорил тебе!» «Не надо было посылать детей!» — заныл один из приятелей Чиста. Похоже, это было продолжение давнего спора. «Плевать мне на твои! Я же говорил!» — рявкнул Чист. «Мадл, я созвал общий сбор. Нам нужно рассредоточить группы». «Но мы же ничего не знаем наверняка!» — заметил другой мужик в зеленом. «Дети есть дети, сам понимаешь! Не обманывай себя! Охотничья свора госпожи идет по нашему следу!» Я же говорил тебе, не надо было захватывать этих. Затянул был нытик, но вдруг осекся, заметив наконец, хотя и слишком поздно, присутствие чужаков и бледный вид завсегдатаев. Чист схватился за меч. Их было девятеро, если считать вместе с Мадлом и несколькими посетителями, принявшими участие в драке. Леденец опрокинул карточный стол. Мы нажали спускатели пружинных трубок. В воздухе просвистели четыре отравленных дротика. Мы вытащили мечи. Схватка длилась считанные секунды. «Никто не ранен?» — спросил леденец. «Меня задело!» — заявил Масло. Я осмотрел его. Сущая ерунда, царапина. «Назад за стойку, дружок!» — приказал Мадлу леденец пощадивший трактирщика, а все прочие на расчистку помещения. Не спускай с ней глаз, ростовщик. Есть кто-нибудь рыпнется? Кончай его. А труп куда девать? Скинь в колодец. Я поставил стол на место, сел и развернул листок бумажки. На нем была изображена цепочка командного состава мятежников в бирке. Я вычеркнул имя «Чист». Оно стояло в середине цепочки. «Мадал!» Позвал я. «Иди сюда!» Трактирщик подошел ко мне с такой же охотой, с какой собака стремится к плетке. «Не дрейфь, мы тебя не тронем, если ты нам поможешь. Скажи мне, кто были эти люди?» Он начал мяться и запинаться, чего и следовало ожидать. «Только имена!» — сказал я. Он посмотрел на листок, нахмурился. Читать он, конечно же, не умел. «Мадл!» Плавать в колодце битком, набитым трупами, небольшое удовольствие. Он сглотнул, обвел глаз, глазами зал. Я оглянул на человека, сидевшего у камина. Во время драки он не шелохнулся и даже теперь наблюдал за нами с видимым безразличием. Мадл назвал имена. Некоторые из них были в моем списке, других не было. Последних я счел мелкой сошкой поскольку предварительная разведка в бирке была проведена на совесть. Из зала вытащили последний труп. Я протянул Мадлу мелкую золотую монету. Он вытаращил глаза. Завсегдатаи смотрели на него с нескрываемой неприязнью. «За оказанные услуги!» — усмехнулся я. Мадл побелел, не сводя глаз с монеты. Она была для него поцелуем смерти. Его хозяева решат, что он помог устроить засаду. «Эй!» — шепнул я. «Хочешь выбраться из этой заварухи живым?» Трактирщик взглянул на меня со страхом и ненавистью. «Кто вы такие? Черт бы вас побрал!» — спросил он хриплым шепотом. «Черный отряд, Мадл! Черный отряд!» Не знаю, как ему удалось, но он побелел еще больше. Глава 5. Арча. Каштан шед. День был холодный, туманный хмурый, безветренный, пасмурный и промозглый. Посетители железной лилии, сидевшие у тлеющего огня, угрюмо обменивались односложными репликами. Потом заморосил мелкий дождь, задернув занавес над миром. По грязной мокрой улице бродили съежившись бесплотные серы-бурые тени. Это был один из тех дней, что рождаются вполне уже созрелыми из чрева отчаяния. Каштан Шет, протиравший в лилии кружки, оторвался от своего занятия. «Смахнуть пыль!» — так он это называл. Никто не пользовался его дешевыми глиняными кружками, потому что никто не покупал его дешевое кислое вино. Никто не мог себе позволить такой роскоши. Лилия стояла на южной стороне цветочного переулка. Между стойкой шеда и дверью простирался погруженный в глубокий мрак общий зал, длиною футов в 20. Скопище колченогих столиков, окруженных выводками архитичных табуреток, превращало зал в опасный лабиринт для посетителей, заходивших сюда с освещенной солнцем улицы. Дополнительными препятствиями служили полдюжины грубо вытесанных опорных столбов. Потолочные балки нависали слишком низко для рослого человека. Скрипучий дощатый пол весь растрескался и покоробился, и любая пролитая жидкость благополучно стекала вниз по склону. Стены украшали старые безделушки и разное барахло, оставленное прежними посетителями и никому уже не нужное. Каштану Шеду было лень стирать с них пыль или просто выбросить. Зал буквой «Г» огибал стойку, заворачивая к камину, возле которого стояли самые лучшие столики. За камином в ярде от кухонной двери пряталась в густой тени лестница, ведущая в жилые комнаты. В этот мрачный лабиринт вошел низенький юркий человечек с охапкой хвороста. — Шиэт, можно мне?